Глава 3. Неизвестные подробности. Физическое здоровье и благополучие связаны с желудочно-кишечным трактом гораздо сильнее, чем вы думаете. В конце концов, именно там все и происходит, начиная с попадания пищи внутрь и заканчивая выведением отходов процесса пищеварения. Говоря проще, болезни, которыми мы страдаем, полностью зависят от того, что мы едим, как перерабатываем и что оставляем внутри. Ожирение – это одно из самых прямых и очевидных последствий доведения себя до состояния, которое я называю кризисом интоксикации. Добавьте к этому связь между разумом и телом, и вы сможете взглянуть на проблему с совершенно другой стороны. Какие мысли и чувства занимают наш мозг, как мы их обдумываем, что выбрасываем из головы, а что накапливаем в виде эмоциональных токсинов. В идеале разум и тело должны действовать сообща, чтобы обеспечить здоровье и счастье. Но что происходит, когда кишечник и лимфатическая система засоряются и переполняются токсинами? Ожирение, как правило, становится результатом внутреннего загрязнения и застоя, который начинается с печени и постепенно охватывает тонкий кишечник, другие органы и, наконец, лимфатическую систему. Конечно, на самом деле все несколько сложнее, но по сути люди, страдающие избыточным весом, отравляют сами себя. Специалисты по снижению веса убеждают вас в том, что лишний вес и успех в избавлении от ненужных килограммов зависят от пищи и физических нагрузок. Все сводится к простому принципу. Чем больше калорий получаешь, тем больше нужно сжечь. Эти профессионалы в кавычках предлагают вам разные сложные программы питания, и у них даже есть впечатляющие математические формулы подсчета калорий, которые вы получаете и сжигаете на каждой стадии. К этому они добавляют парочку стандартных советов по поводу режима хорошего сна и идеальный план похудения готов. Во всяком случае, вас пытаются в этом убедить. Никто не станет спорить, что от пищи во многом зависит, останетесь вы здоровыми или нет. Однако сжигать жир или калории с помощью интенсивных физических упражнений нет никакой необходимости. Нельзя действовать на пределе выносливости, потому что так бесчеловечно относиться к своему телу может только тот, кому его совсем не жалко. Но самое главное в том, что большинство общепринятых программ снижения веса предназначены для борьбы только с тем, что вы видите, то есть с симптомами болезни – жировыми складками на животе, выпирающим брюшком, валиками на боках и целлюлитом на руках и бедрах. Разумеется, для каждой части тела, где накопился лишний жирок, существует специальный комплекс упражнений – Но все эти планы снижения веса не могут устранить главную причину ожирения. Почему у тела возникает необходимость набирать килограммы? От чего оно защищает себя таким способом? И какой из вариантов кризиса интоксикации оно предпочитает использовать?